Лени. Она заканчивает приводить себя в порядок. После отборочного тура Лени почувствовала, что прядь на виске выбилась из прически. Закрыв глаза, она на мгновение снова ощущает прикосновение пальцев норы, скользящих по ее голове, закручивающих волосы в пучок, закрепляющих его, не слишком высоко, не слишком низко. Она снова чувствует, как губы матери касаются ее щеки. Осторожный поцелуй, чтобы не испортить макияж. Отсутствующая мать заполняет собой всю раздевалку. Ее нежный взгляд, когда она закрывала дверь, уходя на трибуны, полная поддержки, улыбка. Лени убирает в сумку расческу и косметичку. Все, что у нее осталось от прошлого: спортивная сумка и принадлежности, спортивный костюм, который она взяла с собой в тот день, куртка, чудом оставшаяся в клубе, и телефон Норы. Она не расстается с ним ни на минуту, регулярно заряжает, иногда включает на секунду, чтобы увидеть на экране фото, которое отец сделал в их саду. Мать обожала эту фотографию. Луч света, золотая трещина в грозовом небе, падает на них, окружая божественным сиянием. Она прекрасно помнит тот день. Ей, наверное, было двенадцать. Как только они сфотографировались, началась гроза, загрохотал гром, они побежали в дом, спасаясь от дождя не бросилась в объятия Эдди. Оно рассмеялось. Чего ты боишься? Мы в безопасности. В мотеле она чуть не рассказала отцу обо всем, когда увидела, что он доверяет ей. Он говорил с ней как со взрослой, о любви и о лжи. Но у него внезапно поднялась температура, и это оказалось временным спасением. Отсрочила необходимость принимать тяжелое решение. Если она поймет, что должна открыть правду, придется рассказать обо всем. И о романе Норы и Джоны, и о том, в каком ее мать была отчаяние? Два удара ножом в его сердце, но ради чего правда не вернет маму, только усилит боль. Но если она ничего не скажет, ей придется одной нести этот груз, невыносимо хранить тайну, о которой другому неизвестно, хотя она имеет к нему самое прямое отношение. Разве отказываясь говорить правду, она сама не становится соучастницей преступления? Разве не она теперь обращается с отцом, как с ребенком? Что она за дочь, если может молча смотреть на то, как зарождается его дружба с человеком, который, и она это знает, предал его? Что она за дочь, если не может по-настоящему возненавидеть Джону?» Но она промолчала. Вот и прекрасно. Сейчас она понимает. Вряд ли можно было выбрать худшее время, чтобы посеять хаос. Через несколько дней все изменится, они с отцом переедут в новую квартиру. Избавившись от неловкого соседства, она сможет как следует все обдумать. Она слышит свое имя, нужно возвращаться на площадку, скоро начнутся финальные соревнования. Ее результат лучший, поэтому выступать она будет последней. Она видит тренера, ищет среди зрителей отца, не находит и начинает волноваться. Джона предупредил, что во время квалификационных соревнований Эдди будет отдыхать. Лени совершенно точно допустит к соревнованиям, так что на этом этапе никаких сюрпризов, кроме несчастных случаев, не ожидается. Но вот финал — совсем другое дело. «Я дал ему жаропонижающее», — объясняет Джона. «Велел принять теплую ванну. Он придет, Но даже если будет слишком слаб и не сможет прийти, мысленно он с тобой». Не в силах удержаться, Лени говорит. И все таки это странно, то, что вы теперь лучшие друзья. «Мы помогаем друг другу», — отвечает Джона. «Это другое. Соберись, ладно? Ты должна взять эту медаль». Она уже не уверена, хочет ли этого. Пять лет она бегает и прыгает, спасаясь от страха. Соревнование — ее союзник. Это бесконечная лестница. За каждой пройденной ступенью появляется новая. Пять лет соревнования держат ее сознание в коконе, как паук, обвивающий нитью добычу. Добычу, которая сама согласилась быть пойманной. Пять лет. Профессиональному спортсмену всегда есть чем заняться, вместо того, чтобы любить, тусить с друзьями, жить как обычный подросток. Спортсмен всегда занят. Война началась. Кто-то умер. Оставьте сообщение. Спортсмен отправился биться за медаль. Но смерч все перевернул вверх дном. Соревнования ее больше не интересуют. Не потому, что теперь она смотрит в будущее с большим оптимизмом. Она по-прежнему будет рада, если доживет до сорока и умрет не слишком мучительной смертью. Все так же уверена, что точка невозврата давно пройдена, и технологический прогресс не спасет человечество. Но что-то все-таки в ней изменилось. И это не внезапно появившаяся надежда. Она нашла новый способ быть свободной. Вместо того, чтобы убегать, она решает вернуться в мир и брать все, что можно, наслаждаться, исследовать. Она больше не стремится ни к званиям, ни к наградам. Она хочет ощущений на грани. Ей нужны изумления, трепеты, возбуждения, опьянение, головокружение. И не только на гимнастической дорожке. Она думает о матери, о словах, которые та выбрала, когда говорила о туннеле. Ты идешь по нему, а он становится все длиннее и длиннее внезапно человечество представляется ей муравейником внутри темно и каждый в своем туннеле но лени не станет трудолюбивым насекомым которое выполняет поставленную задачу а потом умирает не привлекая к себе лишнего внимания смотри внезапно говорит джона вон он лени переводит дух отец пробирается между сидящими на трибуне зрителями он увереннее держится на ногах идет к своему месту напротив дорожки Несколько рядов вверх за спинами судей. Он улыбается ей, радостно машет рукой. «Если не собираешься делать этого для себя», добавляет Джона, словно догадавшись о том, что творится у нее в душе, «сделай для него». «И для тебя», — отвечает она. «И для меня», — соглашается он. Зрители беснуются, организаторы требуют тишины, Лени закрывает глаза. Она не хочет видеть соперниц, не хочет знать, что у них за программа и как они с ней справляются. Она погружается в себя, запирается в подземелье, куда никому нет хода, слегка сгибает ноги, держит прямо спину, вытягивает руки, выпрямляется. Несколько ритуальных движений, и она больше не привязана к времени и пространству. Все, что ее окружает, отодвинуто на край сознания. Голос в микрофоне, аплодисменты зрителей, крики тренеров — Она парит, пока Джона не хлопает ее по плечу. Лени, твой выход, пора. Лени Бауэр расправляет грудь, делает глубокий вдох, делает шаг вперед. И для нее тут же наступает тишина она сила и восторг, мощь и тайна. Все затаили дыхание, она взлетает все выше, прыгает и подскакивает. Нереальная и потрясающая. Десять секунд. Десять секунд, во время которых она прикасается к самой сути жизни, растворяется в ней. Десять полных чистой радости прекрасных секунд в бесконечности до последнего сальта. Изящное приземление, ноги вместе, руки подняты, поклон судьям. И она поворачивается к зрителям, которые аплодируют ей. К отцу, который вытирает слезы, направляется к Джонни, Он ждет у края дорожки. Ты ее заслужила. Говорит он: "Эта медаль твоя, чемпионка. Ты была грандиозна, невероятно." Он обнимает ее, но она не обнимает его в ответ. Ее сердце замерло. Между двумя трибунами у дверей, ведущих в холл, она видит фигуру. Мираж, галлюцинацию, а может, это безумие. Но она узнает лицо, которое так часто целовала. Каким маленьким оно кажется отсюда, из центра зала. «Отпусти Джона! Оставь меня!» Она вырывается из его объятий. Зрители продолжают аплодировать, поднимают волну на трибунах. Джона ничего не понимает. «Лени, давай сядем», — говорит он. «Жюри сейчас выставят оценки». Но Лени не слушает его. Она бежит.